Глава двадцать седьмая. Маленькая стрелка на восьми, большая на девяти. Гути все ему рассказал под одеялом. Все, что поди, говорил маме да. Вот только Малон ничего не понял. Как и вчера, он хотел слушать не споры взрослых, а свою историю. Историю Меркурия. Наверное, самую любимую. Будь его воля, он бы только ее и слушал, но это было невозможно. Гути каждый вечер рассказывал ему новую историю. Он всегда слушался маму, как и Малон. На острове все звали его «маленьким пиратом». Он давно вырос, и прозвище не слишком ему нравилось — Но если рождаешься последним, и кузены растут рядом, навсегда остаешься самым младшим. Маленький пират жил на маленьком, совсем маленьком острове. Таком маленьком, что, выйдя из хижины на прогулку по берегу моря, обойти его не было никакой возможности. Вместо того, чтобы удаляться от дома, ты сразу начинал к нему приближаться. Маленький пират не скучал. Они с кузенами залезали на самые высокие пальмы и рвали кокосовые орехи. Правда, на верхние ветки ему карабкаться запрещали. «Вот вырастешь, тогда...» — говорила мама. А еще они играли в прятки. Найти укрытие на таком крошечном острове было непросто. Так что приходилось зарываться в песок или залезать в кроличьи норы. Гроты у воды тоже годились только маленькому пирату запрещали забираться совсем глубоко. «Вот вырастешь тогда!» — говорила мама. Очень часто маленький пират играл с девочкой по имени Лили, своей единственной ровесницей. Она тоже жила в хижине на сваях на берегу моря, рядом с жилищем маленького пирата. Их кровати стояли по разные стороны общей бамбуковой стены. Лили была такой красивой, что он хотел одного — жениться на ней. «Вот вырастешь тогда», — говорила мама. Раз в год на Рождество, всего раз в год, маленький рост мальчика мог сослужить ему службу. В этот день папа сажал его к себе на плечи. Он был единственным, кого папа мог носить на плечах, чтобы маленький пират прикрепил звезду к верхушке дерева, украшенного шариками и гирляндами так будет пока ты не вырастешь предупреждала мама наступил день когда маленькому пирату надоело ждать и кружить по острову он взял большую лодку стоявшую на пляже и уплыл совсем один ровно через десять секунд маленький пират сделал потрясающее открытие его маленький круглый остров был вовсе не островом а планетой пиратский корабль не кораблем а ракетой а море вокруг острова не морем а небом тем лучше подумал маленький пират ракета летит быстрее чем плывет парусник ракета движется со скоростью света он путешествовал много световых лет на борту ракеты был маленький дп указывавший путь ко всем планетам, даже к самой маленькой планете самой далекой галактики. Путешественнику оставалось только следовать указаниям. После третьего спутника поверните направо к Млечному Пути. Держитесь левее в течение трех световых лет. Перед черной дырой сделайте поворот на 180 градусов. На вашем маршруте ожидаются метеоритные дожди. Хотите продолжить? Да? Нет? GPS указывал на Солнце каждой галактики, и ракете достаточно было пролететь мимо одного из них в нескольких световых секундах, чтобы запастись энергией. GPS был даже оборудован системой ограничения скорости, что казалось ужасной глупостью, ведь никому еще не удавалось превысить скорость света. Прошло 20 лет, и маленький пират решил, что уже вырос, и вернулся на свою планету. Когда ракета приземлилась, кузены, мама, папа и Лили бросились обнимать маленького пирата. Кузены стали высокими бородачами. Мама и папа больше напоминали бабушку и дедушку. А Лили была красивей всех принцесс на свете. Они стали старше на двадцать лет. Он вспомнил давние мамины слова «Вот вырастешь тогда». И вот он вырос. Подумал, что вырос Он забыл об одной детали Идиотской, но менявшей абсолютно все Когда путешествуешь со скоростью света Перемещаешься так же быстро, как время И не стареешь Маленький пират провел 20 лет в ракете Но не постарел ни на один день Остальные выросли без него Все стало еще хуже, чем было Никто из кузенов не хотел лазать по пальмам. Эти серьёзные сильные мужчины просто трясли дерево за ствол, и кокосовые орехи падали на землю. В кроличьи норы и гроты мог забраться только маленький пират, и никто не хотел играть с ним в прятки. В Рождество отец объяснил, что слишком стар и устал, поэтому не посадит его на плечи, и он не прикрепит звезду к верхушке дерева. А прекрасная принцесса Лили... Ни за что не выйдет замуж за человека на двадцать лет моложе себя. Маленький пират стал самым печальным пиратом галактики. Он думал, что делать, думал, думал и ничего не придумал. Он чувствовал себя одиноким, самым одиноким пиратом галактики. И каким бы невероятным это ни казалось, скоро он станет еще более одиноким. Как-то раз утром маленький пират проснулся и увидел, что все его покинули. Кузены, родители, Лили, все поднялись на борт ракеты и улетели. Без него. Они его бросили. Маленький пират заплакал. Он не мог понять, почему с ним так поступили. Ушел в грот и плакал три дня и три ночи подряд. А потом влез на самую высокую пальму. Вокруг не было никого, чтобы запретить ему это. Сверху маленький пират заметил слова, написанные на песке почерком мамы. «Жди нас!» И тогда он понял и стал ждать. Был очень храбрым, терпеливым и благоразумным и прожил один на острове много тысяч дней без родителей, друзей и невесты. Так прошло ровно двадцать лет. И одним прекрасным утром ракета вернулась. Первой на землю сошла Лили. Она не постарела ни на один день, а маленький пират, живший все это время на острове, превратился во взрослого, сильного пирата, точно такого же, как прилетевший назад кузены. Они с Лили стали ровесниками и поженились на следующий же день. «Теперь вы взрослые», «И можете это сделать», — сказала мама. В вечер Рождества маленький пират, которого больше никто так не называл, опустился на корточки, посадил старенького папу на плечи, и тот прикрепил звезду к макушке дерева с гирляндами. Папа наклонился и прошептал ему на ухо. «Когда ты маленький, это нелегко понять». Но слушай внимательно. Иногда приходится отпускать от себя человека, которого очень сильно любишь. И он уходит далеко-далеко, а ты ждешь долго-долго. Это и есть настоящие доказательства любви. Возможно, единственные. История закончилась. Тени звезд на стенах комнаты убаюкивали Малона. Как и каждый вечер, стоило Гути замолчать и уснуть, знак вернулся. Сначала он тоже напоминал зыбкую тень, словно кто-то махал рукой перед лампой, но обе руки мальчика были спрятаны под одеялом. Постепенно знак становился все четче, проявился каждый палец в точности, как на рисунках, которые они делали с Клотильдой, опуская обе ладони в краску. Теперь рисунки висят на окнах школы. Потом возник цвет. Один-единственный. Красный. На всех стенах комнаты. Малон закрыл глаза, чтобы не видеть чтобы свет исчез, как звезды со стен, как планеты и ракета, сверкавшие над головой, как комната, как все на свете. И все погрузилось во тьму, даже Гути, кроме красной руки. А потом и все остальное стало красным.